От его внимания не ускользала ни одна из существенных сторон ремесла, ни одна из метаморфоз-ароматов. Исправнее, чем когда-либо мог это сделать Дрю, благодаря своему носу гриной сопровождал и охранял передвижение ароматов от цветочных лепестков через жир и спирт в драгоценные маленькие флаконы. Он намного раньше, чем замечал Дрю, чуял, когда жир начал перегреваться,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 и никогда, тем более в присутствии мадам Арнульфи, даже в шутку не ставил под сомнение авторитет Дрю и привилегированность его положения, Дрю не видел причины, почему бы ему не следовать советам Гренуя. Более того, с течением времени он совершенно открыто стал перекладывать на него принятие решений. Все чаще случалось так, что Гриной не только мешал в котле, но еще и закладывал цветочную массу,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 И с воровской радостью он обнаружил, что приготовленная им помада несравненно тоньше, а его эссенс амсолю на порядок чище, чем изготовленная вместе с дрю. В конце июня началось время жасмина, в августе – ночных гиацинтов. Оба растения обладали столь изысканным и одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только срывать эти цветы до восхода солнца,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 Он передоверил Гриную определять промежутки между жирными пластинами в помещении для ароматизации, время смены цветов, степень насыщения помады. Он вскоре передоверил ему все рискованные решения, которые он, Дрю, так же, как некогда Бальдини мог принимать лишь наобум по выученным правилам, а Гринуй сознанием дела, чем был обязан своему носу, о чем Дрю, конечно, и не подозревал. «У него легкая рука», — говорил Дрю, — «он нутром чувствует, что к чему». А иногда он думал, «Да он просто намного способнее меня. Из него выйдет парфюмер в сто раз лучший, чем я». И при этом он считал его законченным болваном, поскольку Гриной, по его мнению, не извлекал ни малейшего капитала из своего дарования. А он, Дрю, с меньшими способностями, тем временем уже успел стать мастером.